Глава пятая. О графинях пенсионного возраста, вынужденной халяве и разговорах в полумраке кареты. Всю дорогу Дотти не замолкала. Правда, о ценной информации прозвучало немного. же на свои обязанности смотрителя давно рукой махнул», — рассказывала девушка. «Но я так к этому делу серьёзно отношусь. Всё-таки через несколько лет самой на должность заступать. Так вот». Дедуля отвез тебя, и все, мол, дело сделано. А ведь еще нужно было в архивы занести. Этим я и занялась в первую очередь. Все, что у дедули выпытала, записала. Ну, как зовут тебя, из какого мира появилась, и все такое прочее. А графиня ведь давно меня просила о новых иномирцах ей сообщать». Я заодно глянула в архивах ее данные. Вы с ней, получается, из одного хода появились. Так что хоть как мир предыдущий совпадает. Я ей как-то об этом рассказала. Она обрадовалась несказанно и очень попросила тебя к ней привести. Все-таки сама она в силу возраста не слишком-то любит разъезжать». В остальном же Дотти все рассуждала о работе смотрителей, пересказывала сплетни о незнакомых мне людях и даже не поинтересовалась ни как я устроилась в университете, ни как вообще у меня дела. Впрочем, ничего удивительного, никого я в этом мире не интересую». Помощенным улочкам города экипаж катил уже веселее. Мы даже проехали совсем недалеко от пристани, и я снова увидела море. Нет, определенно, при первой же возможности надо будет приехать сюда, просто прогуляться. В конце концов, надо же мне потихоньку узнавать этот мир. Не ограничиваться же территорией университета. Дорога шла немного в гору. Дома по сторонам становились побольше и побогаче, пока мы вообще не оказались, по словам Доти в самом роскошном квартале города. Издалека виднелся даже небольшой замок. Вроде как это была резиденция короля, когда он сюда изредка наведывался. Наконец экипаж остановился. Завитой изгородью среди аккуратных клумб и в обрамлении сада высылся шикарный двухэтажный особняк. «Здесь живет графиня?» — уточнила я. «Ага». Дотти кивнула. «Хотя ходят слухи, что она намерена в скором времени уехать в Зайрин». Она первая вышла из экипажа, я последовала за ней. Накатило странное предчувствие, что грядущее знакомство сыграет важную роль в моей жизни. Оставалось надеяться, что роль хорошую. К тому же жутко интересно было поговорить с той, которая когда-то оказалась в точно таком же положении. Да и вселяла энтузиазм, что моя предшественница смогла стать графиней и явно не бедствовала. «Кто знает, может, у меня тоже всё так шоколадно сложится. Это лишь поначалу тяжело». Едва мы поднялись на крыльцо дома, двухстворчатые двери отворились. Сухопарый потянутый мужчина в парадной ливреи весьма учтиво произнёс. «Доброго дня. Чем могу помочь?» «Добрый день», — тут же ответила Доти. «Мы графини Орландской. У нас заранее договорено». «Как о вас доложить?» Доти, ай Айграйни и...» Внучка Али Террасова просительно посмотрела на меня, Кира Богданова. Пробормотала я и на всякий случай добавила, Дмитриевна. «Прошу подождать», — кивнул дворецкий. Двери перед нами тут же закрылись. «Не волнуйся», — Дочь ободряюще мне улыбнулась. «Графиня вроде примимая старушка, ну как мне показалось, с причудами, конечно, но кто сейчас без того?» Она хихикнула. Двери снова распахнулись. «Прошу, проходите». Дворецкий чуть поклонился. «Госпожа вас ждёт». «Ну давай, вперёд, смелее!» Дотти похлопала меня по плечу. «А ты, что ли, не пойдёшь?» Не поняла я. «Нет, да и незачем. Тебя доставила, и ладно». И, махнув мне на прощание рукой, она поспешила к оставленному за воротами экипажу. «Я только сейчас мрачно озадачилась. Как же возвращаться-то буду? Даже пешком ведь сама обратной дороги не найду». «Ну ничего, будем решать проблемы по мере их поступления. Для начала надо встретиться с графиней. Вслед за дворецким я прошла в просторный холл. Отсюда вела широкая лестница с красной ковровой дорожкой. На обшитых резными панелями стенах красовались картины в золоченых рамах, а громадная люстра под потолком чуть искрилась множеством хрустальных капель. Нет, вот живут же люди. Это для меня все роскошь». «А для кого-то просто обыденность. Дворецкий провёл меня в небольшую гостиную, выполненную в светло-голубых тонах. Здесь и ждала графиня. Вообще, по моим мысленным расчётам, ей сейчас должно было быть лет семьдесят, восемьдесят. Я ждала увидеть немного дряхлую старушку. На деле же эта старушка бойко подскочила с кресла при виде меня, с радостным возгласом подбежала и силой обняла». Казалось, что в этой невысокой сухонькой графине энергии даже больше, чем во мне. «Как я рада! Как я рада!» Она наконец-то выпустила меня из объятий, но не сводила восторженного взгляда. Растерявшись, я вежливо улыбнулась и пробормотала. «Здравствуйте!» «Ну что же мы стоим? Скорее присаживайся!» Она указала мне на диван и позвала. «Дарит!» Тут же в гостиную заглянул дворецкий. «Что вам будет угодно, госпожа?» «Чаю! Принеси нам чаю! И пирожных!» Графиня присела на диван рядом со мной и по-прежнему не сводила с меня взгляда. Из-за этого я чувствовала себя крайне неловко, как будто оказалась на приеме у английской королевы, но при этом совершенно не говорю по-английски. К счастью, графиня все взяла в свои руки. «Ой, да бедная девочка, какой же потерянный ты выглядишь! Давай скорее знакомиться, как тебя зовут!» «Кира», — ответила я, «а вас?» «Простите, я совсем не знаю местного этикета. Может, графинем нужно обращаться как-то по-особенному?» «Ай, ну какой тут может быть этикет?» Старушка всплеснула руками. «Мы же с тобой почти что родные. Называй меня Анна Викторовна, ну или тетя Аня». Она задорно хихикнула, по-матерински похлопав меня по руке. «Ты не представляешь, как я рада, что хоть кто-то из дома еще появился». «Конечно, к этому миру я давно привыкла, но нет-нет и накатит тоска. Особенно вот с годами всё чаще стало». «Вы, наверное, пригласили меня, чтобы узнать, как там в нашем мире дела?» «Предположила я самое логичное». «Ой, нет!» Тут же возразила Анна Викторовна. «Ни в коем случае ничего мне про это не рассказывай, а то на меня тоска с еще большей силой накатит». «Нет, девочка, я тебя пригласила совсем по другому поводу. Сейчас мы с тобой чайку попьем и прокатимся кое-куда». «Кое-куда это куда?» — поинтересовалась я. «Ну это... Ну как это куда? По магазинам, конечно же. Неужто я не знаю, что ты тут, бедняжка, совсем без всего осталась? Так, ну что нахмурилась ты мне? Это брось! Кому как не мне понимать, как тебе сейчас тяжело? Вот мне в твое время некому было помочь. И я прекрасно знаю, каково это остаться одной в чужом мире без средств к существованию». «Спасибо, конечно, но все равно это как-то неудобно и...» «Нет, ну, не стыдно тебе стареньких обижать?» Полушутя нахмурилась графиня. «Всё-всё, Кирочка, вопрос решённый. О, и э, вот и наш чай!» В гостиную как раз вошёл дворецкий с подносом. Поставил на столик у дивана две чашки с чаем и серебряное блюдо с разными пирожными. И хотя у меня от голода уже желудок в морской узел завязывался, я постаралась этого не показать. «Чай тут, конечно, не такой, как дома, но привыкнуть можно. Угощайся, Кирочка, не стесняйся». «То-нибудь ещё, госпожа?» Учтиво поинтересовался дворецкий, стоя в дверях гостиной. «Будь добр, передай, чтобы готовили экипаж. Мы вот водку и прокатимся», — попросила Анна Викторовна. Дарит кивнула и поспешно вышел. Чай, вправду, оказался недурственным. Чуть терпкий, без ярко выраженного аромата, но весьма приятный. А пирожные, мне казалось, я в жизни ничего настолько бесподобного не ела. «Ну вот». одобрила графиня, «пока немного перекусим, а по возвращению уже как следует поужинаем». Мне, конечно, от всего этого было жутко неудобно. Гордость говорила одно, но ну, разум твердил совсем другое. «Поверьте, я вам безмерно благодарна за желание помочь, но давайте все же договоримся», — попросила я, поставив пустую чашку обратно на столик. «Вы мне как бы дадите взаймы, а я вам при первой же возможности все верну». Анна Викторовна мученически закатила глаза. «Ну хорошо, хорошо. Если по-другому не хочешь, ну и ты знай. Я просто искренне от всей души хочу тебе помочь. Когда-нибудь расскажу тебе, как у меня самой всё в первое время было. Но не сегодня. Не хочу омрачать нашу радостную встречу печальными воспоминаниями. Ну что, экипаж наверняка уже готов. Поехали!» Средством передвижения у графини оказалась шикарная карета, запряженная четверкой лошадей. Красующийся над дверцей знак, видимо, являлся гербом графов орландских. «Скажите, а вот вы тут всю письменность распознаете?» – спросила я у графини. «Просто лично я вот некоторые руны вообще не понимаю. Ну, вот как тут, к примеру». Я кивнула на герб. О, гербовые знаки – это целое искусство. Их читать и из местных жителей мало кто может. Уж очень древние руны». — пояснила Анна Викторовна. — Ну и особой потребности в понимании их нет. Лично я до сих пор не знаю, что означает герпл рода, которому я сама уже сколько лет принадлежу. Внутри карета оказалась не менее роскошной. Я удобно устроилась на мягком, обитом красным бархатом сиденье напротив графини, и наш экипаж почти тут же тронулся в путь. — Кира, Кира, ах, мне так нравится обращаться к тебе по имени! Всё восторгалась Анна Викторовна. «Ты не представляешь, как я уже устала от местных имён. Я очень хотела сына назвать по-нашему, но родители моего мужа такой скандал подняли. Правда, я всё равно по-своему сделала в итоге». Она довольно улыбнулась. «Пусть не сына, но внучонка уже по моему настоянию назвали. Но это всё сейчас не суть важно. Ты расскажи хоть немного, как устроилась. Тебя же наверняка, судя по твоей форме, тоже в местный университет смотрители отослали». «Ну да». Я кивнула. «Завтра уже занятия начинаются. А вы тоже здесь учились?» «Училась!» Фыркнула она. «Месяц от силы. А потом же с Бунвейской Академией та трагедия произошла. И с перепугу все учебные заведения на год позакрывали». «Так а вы?» «А что я?» Старушка печально улыбнулась. «Я фактически оказалась на улице одна, без крыши, над головой и средств к существованию. Но не будем сегодня об этом. Сегодня мы будем исключительно радоваться». В особняк мы вернулись, когда уже начало темнеть. И хотя я жутко устала, но впервые с того момента, как я оказалась в этом мире, настроение хоть немного поднялось. Анна Викторовна потратила на меня явно немало денег, но я пока старалась об этом не задумываться. Верну обязательно, при первой же возможности. Правда, кто знает, когда еще эта возможность представится. Здесь в ходу были золотые монеты разного номинала. Назывались онары Я пыталась, конечно, провести соответствие с привычными ценами, но так запуталась, что махнула на это дело рукой все покупки по спряжению графини должны были доставить ко мне домой правда когда я назвала местом жительства дом факультета уникальной магии анна викторовна глянула на меня так перепуганно, но все же ничего по этому поводу не сказала а вернулись мы в особняк как раскуину И уже за столом я почувствовала себя чуть ли не несчастливейшим человеком. Вкуснейший овощной суп, мясное жаркое, из свежих овощей, а на десерт шоколадный крем с хрустящими орешками. Красота. И никто во время еды не рассказывал про дохлых крыс и ароматом вздыхающих у мертвей. Ну, просто мечта, а не жизнь. А после ужина мы с графиней расположились уже в другой гостиной, чтобы пить чай. И вот тут, к моему удивлению, стояла фортепиано. «Ничего удивительного, Кирочка!» Анна Викторовна засмеялась на мой вопрос. «Я сама его создала по памяти. Видишь ли, я артефактор, так что создание – моя стезя». «Но разве артефакторы не создают только артефакты?» «Не поняла я. Я думала, обязательно должна присутствовать магия». «Все верно», – графиня кивнула. «И я при всем желании не смогла сделать фортепиано обычным. Своего рода это тоже артефакт. Когда на нем играешь...» Музыка формирует зрительные образы. Только, извини, показать не смогу. Всё-таки годы берут своё. Я давно уже не играю на нём». «Надеюсь, это не слишком нагло с моей стороны, но можно я попробую?» Меня уже разбирало любопытство. «А ты умеешь?» Изумилась Анна Викторовна. «Ну, немного. Я три года ходила в музыкальную школу, потом забросила. Так что особой виртуозности от меня не ждите». «Ой, да кому нужна эта виртуозность? Сыграй хоть как-нибудь!» Графиня от радости только что в ладоши не захлопала. Я присела на высокий стул у фортепиано, осторожно коснулась прохладных клавиш. накатила страшная тоска по дому, но я постаралась отвлечься. А потом я играла. Пальцы будто бы сами собой скользили по клавишам, опережая мысли, а в воздухе кружились цветные сполохи. То гасли, то вспыхивали ярче, то переплетались между собой. И мне казалось, что я никогда в жизни не видела ничего красивее. Даже когда уже перестала играть, они исчезли не сразу. тихонечко и гармонично растворялись, словно вновь возвращаясь в некий чудесный мир. «Спасибо, Кирочка! Порадовала старушку!» — произнесла Анна Викторовна с искренней благодарностью. «Это было так замечательно, ведь правда!» Последний вопрос был обращен уже не ко мне. Графиня смотрела на кого-то за моей спиной. Я чуть обернулась и даже на мгновение дышать перестала. В дверях гостиной, чуть прислонившись к косяку, стоял незнакомец. На вид ему было лет двадцать пять-двадцать семь. Высокий, статный, темноволосый, одет в белую рубашку, черные брюки и синий камзол. Пусть без каких-либо украшений, но статус угадывался сразу. Он явно был не из прислуги. М «Да, ой, сыграли просто чудесно». Произнес он, не сводя с меня внимательного взгляда. Интересно, как давно он вообще был в комнате? Уж точно не только что пришел. «Кира, знакомься!» Спохватилась графиня. «Мой внук!» А вот это стало совершенно неожиданностью. Когда Анна Викторовна упомянула внучка, я представила мелкого, пухлощекого мальчугана. И ведь и мысли не возникло, что этот мальчуган весьма привлекательный молодой мужчина. «Александр!» Представился он, чуть улыбнувшись. Кира. Я постаралась не показать смущения. Приятно познакомиться. Меня тоже. Бабушка вчера весь вечер только о вас и говорила. Он перевёл потеплевший взгляд на графиню. Но, честно говоря, я представлял вас немного другой. Я вас тоже. Не удержалась я. Чувствовала себя крайне неловко, и сам граф на меня как-то странно действовал, и куда больше угнетали опасливые мысли. А что, если он узнает о сегодняшних тратах и возмутится, мол, бабуля, что это ты семейный бюджет на всяких проходимцев разбазариваешь? Благодарю за прекрасный вечер. Я встала и улыбнулась Ани Викторовне. Но мне уже пора, всё-таки уже поздно, а завтра на занятия. А ещё я могу не успеть к тому моменту, как дух дома вырубит свет. И опять мне блукать в полнейшей темноте. «Не беспокойся, девочка, тебя отвезут», — заверила графиня и перевела вопрошающий взгляд на Александра. «Я распоряжусь насчёт экипажа». Он вышел из гостиной. Мне сразу стало чуточку легче. «Спасибо вам за всё. Я старалась говорить спокойно, хотя одолевала множество эмоций». ну да что ты, милая, не стоит благодарности». Тепло улыбнувшись, Анна Викторовна пожала мои ладони. «Ты даже не представляешь, насколько я-то тебе рада. Ты словно привет от далекого дома. Особенно сейчас, когда тоска взялась за меня с новой силой. Ну ничего, не будем грустить. Хорошо?» «Хорошо». Я невольно улыбнулась. «Надеюсь, заглянешь ко мне в ближайшие выходные?» Тут же попросила она. «Я буду очень-очень ждать». «Обязательно», — пообещала я. Вот так странно, но эта, по сути, чужая старушка сейчас казалась мне родной как никогда. Нет, вот даже если мне придется идти сюда пешком, я непременно ее навещу. Прощавшись с графиней, я поспешила к выходу. На дороге за витой изгородью ждала уже знакомая карета, когда я подошла, граф как раз о чем-то говорил с кучером. Прошу. Александр отворил мне дверцу. «Спасибо». Я вежливо улыбнулась. Забравшись в карету, хотела попрощаться, но граф присоединился ко мне. Видимо, мое удивление было чересчур красноречивым, и он с улыбкой пояснил. «Бабушка очень просила сопроводить вас до дома». Я едва зубами не заскрипела. «Ну что вы, не стоит так утруждаться. В этом нет совершенно никакой необходимости». «Поверьте, мне совсем не сложно». Все так же с улыбкой парировал он. Карета тронулась в путь. Учитывая, что уже опустились сумерки, в карете царил полумрак. Но мне это было только на руку, а то уж очень неловко я себя чувствовала. Граф сидел напротив меня, и пусть я сейчас толком не могла его разглядеть, но и так буквально кожей чувствовала на себе его изучающий взгляд. К тому же добивала догадка, что наверняка Анна Викторовна вовсе его не просила меня сопровождать. Вот и спрашивается, зачем навязался ко мне в попутчике, опасается, что я прихлопну и их карету угоню». О молчании между тем все затягивалось. Судя по исчезнувшим за окнами кареты огням, мы уже выехали из города и вовсю катили по дороге к университету. Я была бы и рада завести беседу, но совершенно не знала, что сказать. Пусть особо серьезных отношений у меня никогда не было, но с особами противоположного пола я всегда общалась нормально. А сейчас почему-то и слово вымолвить первой не смогла. Страха не было, а вот растерянности и смущения хоть отбавляем. Но, к счастью, Александр сам наконец нарушил молчание. «Вам везде здесь совсем не нравится, я правильно понимаю». «В этом мире?» — уточнила я. «Ну, пока тут нечему нравиться. Единственное, что произошло со мной хорошего здесь, это только встреча с вашей бабушкой». «А как же...» — Университет. Многие на вашем месте были бы счастливы учиться в самом престижном магическом университете мира. На каком вы факультете? — Уникальной магии, — ответила я нехотя и спешно добавила. Просто у меня не обнаружили никакой склонности к другим видам. Вопреки моим ожиданиям, граф не схватился за сердце с воплем ужаса, а отреагировал вполне спокойно. «Уникальная магия — это, конечно, не самый лучший вариант, но всё же не катастрофа. Значит, у вас есть какой-то редкий дар». «Если честно, я вообще сомневаюсь, что у меня какая-либо магия есть». Со вздохом призналась я. «Ничего такого и близко не чувствую». Неожиданно Александр пересел на сиденье рядом со мной. Пусть и на небольшом расстоянии, но учитывая замкнутое пространство кареты, всё равно волнующе близко. «Вы позволите?» Вдруг взял меня за руку и пояснил. Я все же немного в магии разбираюсь. Я не нашла в себе сил ничего сказать. Просто кивнула. А он начал медленно водить пальцем по моей ладони. Словно выписывал некие вытиеватые руны. Прикосновение тут же рождало множество мурашек по коже. К тому же при такой близости я видела глаза Алекса. До этого карри сейчас от чего-то вдруг приобрели серебристый оттенок. Это и пугало, и завораживало одновременно. «У вас и вправду есть редкий дар, Кира». Тихо произнес граф, не сводя с меня пристального взгляда и по-прежнему не отпуская мою ладонь. Какой? Мой голос почему-то сам собой сбился на шепот. Я не знаю. Неожиданно Алекс улыбнулся. Не знаете, я растерялась еще больше. Это прояснится только тогда, когда ваш дар сам себя проявит, пояснил он, наконец-то отпустив мою ладонь. Что же до остальной магии, она и вправду у вас на крайне низком уровне фактически отсутствует. Единственное, есть предрасположенность к боевой магии, и при определенных условиях был бы шанс ее развить. При определенных это при каких именно? Я тут же загорелась этой идеей. Если я буду боевой магией усердно учиться, то дело не в обучении. Алекс не оправдал моих надежд. «Это как учиться плавать при отсутствии воды». Попытаюсь объяснить. Допустим, каждый вид магии это своего рода сосуд внутри человека. Каждым таких сосудов четыре, в зависимости от того. Какой из них наполнен, человек становится определенным магом. Ну а уж, так сказать, степень наполнения сосуда определяет уровень магической силы. Вот и у вас, Кира, есть четыре сосуда. Но три из них не только пусты, но и как бы прохудились. Их не наполнить при всем желании, а четвертый сосуд хоть и так уже пуст, но вполне цел. Надеюсь, сравнение понятно? Вполне. Я кивнула. Но а как этот сосуд наполнить? «Только извне, но я бы посоветовала вам на эту тему особо не озадачиваться, а все-таки ваш уникальный дар, хоть и неизвестен, но явно довольно силен и самодостаточен». Алекс ободряюще улыбнулся. «Спасибо, я тоже не сдержала улыбки. После ваших слов все кажется не таким уж и безнадежным. Буду тогда просто ждать, пока мой таинственный дар себя проявит». «Будем ждать вместе, поверьте. Мне не меньше вашего любопытно, чем же таким вы обладаете?» Прозвучало немного странно, да и глаза Алекса снова стали карими. Я поспешила сменить тему. «А вы тоже в этом университете обучались?» «Да, я закончил факультет боевой магии, но пока в жизни это не пригодилось, да и вряд ли пригодится. Поступать на службу к королю я не собираюсь, так что у меня в магическом плане все весьма прозаично». Алекс усмехнулся. «Мой род издавна занимается морской торговлей, к тому же теперь мне принадлежит и порт. Ни один корабль не отчалит и не причалит без моего разрешения». «Даже королевский?» — усомнилась я. «Даже королевский?» Учитывая, что в взошедший не так давно на престол принц тратит деньги из казны направо и налево, выкупить у него порт было не так уж и сложно. Судя по презрительной интонации, граф явно принца не жаловал. «Но хотя бы прогуливаться по вашей пристани можно?» Хотя я спросила полушутя, но вопрос все-таки был серьезным. Можно, конечно. Порт хоть и в моем подчинении, но в передвижении горожан я не ограничиваю. А на пристань приходите обязательно, там чудесно. Вы, кстати, когда теперь к нам планируете?» Алекс не сводил с меня внимательного взгляда, словно ответ имел некое важное значение. «Ну, мы с Анной Викторовной конкретно не договаривались, лишь ориентировочно на ближайшие выходные». Уклончиво ответила я. Вообще, пока не представляла, как буду без денег до города добираться, вряд ли уж местные экипажи развозят тут исключительно по доброте душевной. Между тем карета замедлила ход, пока не остановилась совсем. Через пару мгновений послышался легкий стук в дверцу и следом голос кучера. «Господин, скоро поворот на Вегард. Куда именно следовать? К самому университету?» «Нет, нужно к дому факультета уникальной магии», – ответил Алекс. Не доезжая до поворота, справа будет старая дорога. Вот она куда надо и выведет. Слушаюсь, господин! Отозвался кучер, и через несколько секунд карета снова тронулась в путь. А на меня накатила легкая паника. Я просто представила, как мы подъедем к дому факультета, и Алекс увидит, в каких развалинах я живу. Пусть моей вины в этом запустении не было, но все равно стало стыдно. А можно меня высадить у дороги? Тут же попросила я. Я дальше пешком дойду, просто хочется немного прогуляться перед сном. Ну, тогда я прогуляюсь вместе с вами. Не могу же я вас оставить одну посреди леса, да еще и в темноте. Я чуть зубами не заскрипела. Благодарю за саботу, но я все-таки лучше одна пройдусь. У меня просто... Я на мгновение задумалась и выпалила. Встреча там кое с кем. Романтическое свидание. Граф почему-то улыбнулся. Ну, типа того. Я уже сама жалела, что это сморозило. Но ну, не брать же теперь свои слова обратно. Но, как оказалось, Алекс мне не поверил. И все же, Кира, если честно. Хоть и улыбался, но смотрел на меня весьма пытливо. Я вздохнула. Не поймите меня, приврат, но я просто не хочу, чтобы вы у дома факультета появлялись. У меня немного странные соседи. Если они увидят, что я приехала в графской карете, сразу начнутся расспросы, сплетни, пересуды. Очень этого не хочется. Потому и прошу высадить меня заранее. Хоть я и на этот раз истинной причины не сказала, но граф все же допытываться не стал. Правда, карета остановилась не у поворота на старую дорогу, а уже на середине ее. «Отсюда нас все равно пока не видно», — пояснил Алекс. «Ну и к тому же вам совсем недалеко идти придется». Он первым вышел из кареты и подал мне руку. «Ну что ж, прелестные гости из чужого мира». Улыбнулся он на прощание. «До выходных». «До выходных». Я совсем смутилась. Проводила удаляющуюся карету взглядом, пока она совсем не скрылась в темноте. Поймала себя на том, что с чего-то счастливо улыбаюсь. Так, стоп. Опасливо пробормотала я самой себе. Не хватало еще влюбиться в графа. Гоня прочь эти мысли, я поспешила вперед по дороге. Благо, ясная ночь обрисовывала пейзаж. Но все равно надо было успеть добраться, пока в доме не погасили свет.